Я, когда пробовал первый раз, так при врачах. Они обещали, если что, скорую в три минуты вызвать. И, представь, никакой скорой не понадобилось. Нет, это поразительно. Ну, скажите, почему нельзя... Почему не придумано так, чтобы заставить человека вернуть слова назад, проглотить их вместе с языком? Ведь что может быть ценнее, чем вера человека в свое спасение? Во всех кодексах, во всех наших уставах, программах и лозунгах Написано, что самое дорогое — человек, а, следовательно, его жизнь. А тут сидит это дерьмо собачье в звании инженера высокого ранга и убивает, пусть всего лишь веру, но в итоге-то не человека ли? Ну почему этот пижон еще не провалялся дня два-три в делирии, не задохнулся в своей рвотине, не потерял до речи хотя бы до выписки Мити из больницы? Митя молча наливался ненавистью и отчаянием, И страдание уже писало на его лбу глубокие линии. Побелевшими пальцами вцепился Митя в кисточку и боялся рожать их. У мужика наверняка еще оставались во рту зубы. Золотые или родные все равно. Сокоты. Совсем без всякого выражения сказал это Митя. Он не ругал, не метал громы и молнии. Он просто наиболее доходчиво сказал человеку, какое положение тот занимает среди людей. «Что может ломаться? Ломается обязательно». Что не должно ломаться, ломается тоже. Господи, эта мокрогубая балаболка угробила сразу две надежды Митину и Нины Евгеньевны. А еще ведь есть Палваныч. Вот что борец за широту информации. Если ляпнешь при егере Пал Ванычи, или вообще при ком, что мне сказал, считай, что получишь еще пару болезней, не менее. Длинный ты, а сырой. Не предупреждаю, но советую запомнить. Вон там, через дорогу, есть отделение для психов, Там тебе белая горячка сладкой мечтой покажется. Я тебя туда пинками припинаю. Понял? Или еще повторить?» Митя был уже в бешенстве. «А я чего?» — засуетился лысый. «Я же все по правде, чистосердечно хотел предупредить, как собрат по несчастью». «Я тебе собрат? Я знаешь, какой тебе собрат? Сказать или сам догадаешься? Ты можешь хоть до сдыхания своего ловить у черте и радоваться. А я сыт. Вот как сыт. Понял? Уйди!» Инженер понял. Удалился молча и быстро». Пал Ваныча и Митю выписали через два дня. Распрощались они с доктором Владимиром Павловичем очень душевно. Как не скрывал Митя свою подлую рану, но доктор что-то почуял. Договорились писать, в крайнем случае звонить. Доктор Долгов искренне пожелал Мите удачи. А спал Ванычем, Митя расставался на автовокзале, как с родным братом. Егерь все звал Митю в гости, отведать настоящего сибирского корника, вкус которого он поди позабыл, а его Анна такие корники стряпает, У них в избе и русская печка есть. А Митя отказывался. Он боялся выдать себя, Погасить каким-нибудь неосторожным словом Уверенность Палванача, Что ему теперь пить нельзя. Ни в коем разе И никак не менее пяти лет. Но коли так... «До свидания, Митрий. Ты чего запомни -то? Если надумаешь собаку иметь, напиши. Я уж подберу и натаскаю даже. Если надумаю, напишу. А приехать, наверное, и так приеду». «Вот и хорошо. Счастливо тебе, Митрий. Не забывай побратейника». «А я уж не забуду, наслышан ведь, как ты и просил за меня!» И они обнялись. У Мити даже хрустнуло что-то в позвоночнике, так облапил его Павел Иванович Быстрых от полноты чувств, и даже, кажись, капнула слезинка на чертову кожу Митиной куртки. «Ну-ну, мы же мужики, считай, почти земляки!» Дел у Мити в этом городе было и много, и мало. Зайти надо было в местное отделение союза художников, где он кое-кого знал, а иные, что важнее, знали Митю. Наезжали временами в его далекие Палестины. И все было хорошо. Встретили, поговорили. Только встретили, как бедного родственника. Сами, небось, приезжали, ого-го, Добродетелями, важными птицами, По плечам хлопали, Посулы мешками не жалели. А тут надо подумать, провентилировать. Мы же нищие, как церковные крысы. Мыши. Что мыши? Про бедность говорят, как церковные мыши. А, какая разница? Митя завел разговор об организации его персональной выставки. Мысль эта созрела после письма из Москвы. Конечно, он о письме и не заикнулся, но чувствовал себя уверенно, совсем не как бедный родственничек-проситель, и, наверное, эта уверенность возымела действие. «Давай так!» Сказал ему полненький и живой, как ртут, человек с кудрями до плеч. Он представлял на время руководства и как раз отвечал за организацию выставок. Я лично с полным удовольствием, но есть одно условие — картинки на бочку. И надо бы штук двадцать. Сам я, конечно, не видел... Но отзывы слышал. Добрые отзывы. Правда, врать не буду. Все сходятся в одном. Сыроваты, незакончены. Вот рука. Он протянул пухлую, Но на удивление сильную руку. Ближе к осени наберешь два десятка. С открытой душой ждем здесь.